«Ты сделаешь мне сюрприз на день рождения?» Да, здесь в конце стоит вопросительный знак, но в такой формулировке это скорее замаскированное утверждение. Если девушка заявляет что-то подобное, вероятно, ей бы очень хотелось, чтобы на ее праздник вы устроили ей что-нибудь необычное. Но попросить вас об этом ей неловко, сюрприз же должен начинаться с вашей инициативы и желания. Так что если вы услышали что-то подобное, знайте. Придется что-нибудь для нее придумать, потому что она этого очень ждет, и если не дождется, очень расстроится. И если вы думаете, с чего бы, я же ей ничего не обещал, то знайте, как только она озвучила этот вопрос, она автоматически получила подтверждение тому, что сюрпризу от вас быть. Если вы промолчите в ответ, это воспримут как «да», если сразу скажете «нет», расстройство вы получите дважды, в день отказа и в день рождения. И да, вы же помните главу про сюрпризы и про то, как их делать правильно, чтобы ваша девушка осталась довольной. Если нет, перечитайте еще раз, лишним точно не будет.